Алексей Михайлович обещал посланному патриарха разобрать дело и наказать виновного, но все откладывал исполнение своего обещания. Чистолюбивый и гордый Никон, поняв, что при дворе его значение упало и что противники торжествуют победу, сам оставил патриаршество, но сопровождал свой уход целым рядом поступков, оскорбительных для царя. Отказавшись от своего высокого сана, несмотря на все уговоры Алексея Михайловича и друзей, Никон уехал из Москвы в свой любимый Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим, в 58 верстах от Москвы. В следующем, 1659 году, царь Алексей Михайлович первый сделал попытку примириться с удалившимся патриархом. Но она оказалась безуспешной, из за упорства и гордость Никон был сослан из московской епархии в крестный монастырь на Белом море. Тем временем в Москве созвали поместный церковный собор, которому и поручили разобрать дело Никона. Собор постановил избрать нового всероссийского патриарха, а Никона лишить священного сана. Но горячая защита на соборе, оказанная опальному патриарху его бывшим помощником Епифанием Славенецким, побудила Алексея Михайловича еще раз сделать попытку примирения с гордым Никоном. Но и эта попытка не удалась, так как Никон оставался непреклонным в своих высокомерных требованиях. В 1666 году Все дело Никона решили перенести на суд восточных патриархов. Двое из них, антиохийский патриарх Макарий и Александрийский Паисий, даже приехали в Москву, чтобы принять участие в соборе, судившем Никона. Обвинителем последнего выступил сам Алексей Михайлович. Царь изложил восточным патриархам историю своей ссоры с Никоном и обвинял его в том, что он, сложив с себя сан, оставил церковь на девятилетнее вдовство, во время которого и поднялись раскольники. Выслушав через переводчика речь царя, патриархи спросили Никона, «Зачем ты оставил патриарший престол?» «Я ушел от государева гнева», отвечал Никон, «И прежние святые отцы» Афанасий Александрийский и Григорий Богослов бегали от царского гнева. На это царь возразил, что оскорбление, полученное Мещерским, не могло обидеть Никона. Затем Алексей Михайлович стал жаловаться собору, что в своих письмах и речах Никон дерзко поносил его. На эти обвинения царя бывший патриарх отвечал новыми резкостями. На следующих заседаниях собора Никона обвиняли в том, что отказавшись от патриаршества, он все-таки называл себя патриархом. Но Никон упорно отрицал произнесение приписывавшихся ему слов «Будь я анафима, если захочу патриаршества». Когда ему указали, что по церковным правилам епископ оставивши свою кафедру, лишается ее, Никон ответил, «Я этих правил не принимаю, их нет в русской кормчей, а греческие правила печатали еретики». Защищаясь от обвинений со всех сторон, Никон не стеснялся в выражениях и грубо оскорблял царя и патриархов. Возмущенный его поведением, Александрийский патриарх встал и обратился ко всему собранию с вопросом «Чего достоин Никон?» На что последовал единогласный ответ «Да будет отлучен и лишен священнодействия!» 12 декабря состоялся обряд снятия с Никона Сана. Сначала был прочитан соборный приговор излагавшие обвинения Никона в хулах на государя, восточных патриархов и православную церковь, а также обвинения в жестокостях над подчиненными.